Вполне достаточно знать сплетни. Вот у нас на Халлдойне есть один парень, Хербертсельф Параларда. Так он вообще никогда с Халлдойны не уезжал, а хулительных песен написал больше, чем любой другой. Вот послушай. И они с Дайстом тут же затянули новый куплет. Дом стоит, в нём спит гурепло, а хозяину соседа спросит Гальт у Бетенбальда, где мы? Знать у та он крахта. Таункрахт споет, что дальше. «Видишь, Ронхул, какая песня!» — сказал мне Хехольф. «Думаешь, Эрберсель в Параларда был лично знаком с двухголовым дружком Таункрахта? Да ничего подобного. Просто услышал о нем в порту и все». «А что такое «гуреплу»?» — меня возбудило очередное незнакомое слово. «Тоже, что альганское слово «урег», только на шантамонском наречии». Он увидел, что я судорожно пытаюсь вспомнить, где уже слышал эти странные словечки и снисходительно сообщил. «Просто одна из низших каст. Такие уже вообще ничего не соображают». «А какие еще есть касты?» Я смутно припоминал, что мне уже читали лекцию на эту тему, но никак не мог собрать обрывки воспоминаний, разбросанные по укромным уголкам моей берявой головы. «Есть кы, бу и елбы». Эти даже глупее, чем у Рэги. Есть же сгумы, тоже глупые, но работящие и хозяйственные. Из таких получаются хорошие слуги. Есть еще Лалаба. Эти тоже дурачки, но поумнее прочих. И к тому же они обычно веселые. Есть еще Ханара и Хигги. Эти нормальные ребята. Часто куда нормальнее, чем их хозяева. Хотя окружение их, конечно, портит. Ясно, улыбнулся я. Жизгумы, Уреги, Лалаба, кто там еще? Подумать только, как у них все непросто. Эти двое тем временем снова заголосили. Дом роняет камни в воду, у причала лодки сгнили, пьет и баин с буберами, больше нету слов у песни. — А это о ком? — полюбопытствовал я. — Ох, хрен его знает, о каком-то нерочительном хозяине, — пожал плечами Хехельф. Под утро я чувствовал себя так, словно снова сгрыз чёрт знает сколько курумды, хотя так и не прикоснулся к хольфовым запасам. Впрочем, со мной раньше то и дело такое случалось. С кем поведёшься, так себя и чувствуешь. Одним словом, я слегка поглупел и здорово развеселился, словно действительно порядком захмелел. В какой-то момент я поймал себя на том, что присоединился к своим спутникам во всю глотку распевающим хулительные песни. А потом я так разошелся, что и сам решил создать какое-нибудь эпохальное произведение в этом общедоступном жанре. По дороге едет парень. Он мессен, его все знают. И штанами ему машут все жезгумы из Эль-Ройна и уреги из Мактао. А куда он едет хмурый, им дурным не догадаться. «Вот здорово!» — завистливо восхитился Хехельф. Хорошо бы демоном. Всё-то у тебя получается. Надо будет запомнить. Оживился Дайст. Это же про мессена, который живёт на границе Альгана и Эйррейнмакта. Я его хорошо знаю. Вот он порадуется. До сих пор о нём никто не писал хулительных песен. И вообще про мессенов никто не пел. Не такие они важные персоны. А как ты догадался, что это именно про твоего дружка? Удивился я ничего себе. Что тут гадать? Кроме него нет алганских мсынов, которые заезжают и в Эйльройн, и в Мактао. А поскольку название касты произнёс так, как это принято в Алгании, ясно, что речь идёт именно о алганском парне, рассудительно объяснил Дайст. Я не стал его разочаровывать и признаваться, что просто употребил первые попавшиеся слова, которые пришли мне в голову. это оказалось языковые вырезки на именовании каст и географических названий если дайсту нравится думать что я сочинил песню про его приятеля на здоровье